Подкатил градом, майка прилипла к телу, но он стоически переносил эту жару. Единственное, что он позволил себе сделать, это несколько расслабить узел галстука. Пиджак был плотно застегнут, и кобура с ручкой пистолета не были видны. На этот раз у него не было привычного ему по прежним операциям «Магнума». Его заменял французский «П-38». Глушитель болтался в правом кармане и иногда позвякивал о мелкие монеты, находящиеся тут же. Он прошел уже два квартала, когда, наконец, нашел то, что искал. Маленький китайский ресторанчик, который, несмотря на обеденную пору, был почти пуст. Мигель несколько недоуменно оглянулся в этом полутемном помещении, когда к нему подбежал улыбающийся хозяин. Низко кланяясь, он изображал высшую степень удовольствия и что-то лепетал не совсем понятное. Видя, что Гонсалес не понимает его, он спросил по-английски коверкая слова. — Что-нибудь угодно, господин? — поесть, — довольно хмуро пояснил Мигель. Китаец, тут же поклонившись, предложил гостю сесть и затеменил на кухню. Гонсалес недовольно осмотрелся. В этом маленьком ресторане, кроме него, были лишь два китайца, сидевшие к нему спиной, и семья каких-то полинезийцев, огромный хозяин, не менее тучная супруга и целая куча детишек, маленьких, откормленных, напоминающих своих родителей, только миниатюрно уменьшенных. Неуловимым движением он мынул патрончик и достал записку. Расшифровка заняла несколько секунд. «Хагельвейд убит в аэропорту. На линии «Провокатор». Обстановка весьма тревожная. Чувствую слежку. Перехожу на резервный вариант. Моррисон». Аккуратно сложив записку, он вложил ее в патрон. Донесение полагалось доставить региональному комиссару, чтобы потом определить по почерку, чья рука писала эти цифры. Патрончик Гонсалес вложил во внутренний карман пиджака. Хозяин принес несколько блюд и, клавясь еще ниже, предложил их отведать. Мигель, испытывающий слабость к экзотическим блюдам, охотно принялся за еду. Мозг сосредоточенно работал. Отхлебывая еду, он размышлял. Фагельвейд замолчал до того, как убрали Моррисона. Следовательно, командира группы Фагельвейда убрали в Джакарте, и поэтому Моррисон узнал об этом. На вокзал он уже не пошел. В шифровке указано. Переходит на резервный вариант. Значит, линия связи подвела. Связник Тааме, либо предатель, либо... Стоп. Тааме должен был ждать на вокзале, а Моррисон туда не пошел. Но Тааме отправил донесение о том, что Моррисон не вышел на связь и сам замолчал. Замолчал после того, как побывал на вокзале. Линия связи провалена. Все-таки был предатель. Кто же он? Видимо, кто-то и заходило. Раз Дюпре встречали в Белграде, связные в Индонезии об этом просто не могли знать. Но если убрали Тааме, значит, за его домом следят, а Луиджи должен был идти к нему. Спокойно. Если Луиджи туда сунется, его ждут большие неприятности, и вряд он уйдет живым из дома Тааме. Надо немедленно ехать в Джакарту. Значит, придется все-таки зайти хотя бы на минуту в ботанический сад пропаден пропадом. Что дальше? Моррисон перешел на резервный канал. Это значит, он и Роже, третий член их группы, должны встретиться в порту со вторым связником. Но оттуда... Не поступало никаких сигналов. Дюпре был прав. Разгадка там, в порту Джакарты. Если был провален и резервный вариант, значит, все сходится. Предатель там, в отделе генерального комиссариата. Это не сам, конечно, комиссар, что было бы, пожалуй, невероятно. И кроме того, он и их координатор знают места тайника Моррисона, а тайник не засвечен. Но вот о резервном варианте группы Фагельвейда знали еще несколько человек. Кто? Кто именно? Видимо, кто-то из них. Все правильно. Генеральный комиссар что-то почувствовал, иначе бы не засекретил их работы даже от работников своего отдела. Вся информация от них будет идти через координатора, только генеральному комиссару.